Юрий Корчевский крифоны Васильевского острова. Попадание в альтернативное время. Глава 1. Ученик Пеля. Матвей считал, что ему повезло. После окончания церковно-приходской школы отец пристроил его на работу по знакомству к доктору Пелю. Василий Васильевич только-только открыл свою аптеку. Невелик тогда был Санкт-Петербург, а Васильевский остров почти центр города, причем старинный. Не так много времени прошло, как землей засыпали каналы. Раньше каждая линия была речным каналом, передвигались на лодках, весельных и парусных, как обязывал государь. А как по Чили, в Бойзе, Онда и Екатерина каналы засыпали. Все же русский человек по земле привык ходить, а не плавать, как иные в Венеции. А названия так и остались. «Первая линия», «семнадцатая», да и прочие по счету. Работа для Матвей не тяжелая, только усердие требует записать в кроссбух приход товара с ценой, а потом показать расход уже в готовых порошках, пилюлях да обладках. Хуже всего приходится в конце недели – Когда считать надо, сводить цифры. Если бы не деревянный счёт и так это за утреннего молебна в воскресный день не успел бы. Аптека большая, весь первый этаж занимает. На втором этаже сам Пель с семьёй живёт, а в подвале лаборатория. Пель смешивает разные снадобья, составляет микстуры, ибо готовых лекарств не существует. Даже самолично маленьким ручным прессом делает из порошка таблетки. Все же их пить удобнее. Хозяин-труженик великий, допоздна в подвале засиживается. Двое сыновей у него, но помощники пока мало еще. Однако со временем до Матфея слухи доходить стали, что как пель то ли алхимией занимается, то ли чернокнижием, чародейством. Алхимия — это понятно, весь квартал этим живет. Каждый химик всегда алхимик, хочет судьбу испытать. А вдруг удастся создать философский камень? Тогда железо в золото превращать можно. Мало того, что обогатишься, так продать открытие государю можно. Нельзя, чтобы камнем сим бесконтрольно владели и пользовались, ибо золото тогда в цене упадет, будет металлом никчемным. Ни оружия из него не сделать, ни молоток. слишком мягкая. Зато не ржавеет, можно раскатывать листы и крыши крыть. Поэтому по всем во всём умеренность нужна. А ещё ачасовский камень другие выгоды давал: молодость хозяину камня вернуть, даже в другие миры перенестись, о чём и подумать грешно и страшно. Если в разговоре о золоте Матвей верил, то в другую жизнь категорически нет. Жизнь она или здесь, или как утверждают священники, загробная. И вроде даже там разделение есть грешникам ад, а праведникам райские кущи. Матвей в Бога верил, в церковь ходил, старался жить по заповедям. Не укради, не убий, не возживай. Это легко, когда страстями не обуреваем. Каморка Матвея находится у входа в подвал. Здесь он работает, а когда никогда и спит на лавке. Петербург – город дождливый, сырой, да к тому же стоит на берегу залива не самого теплого моря. Если утром дождя нет, то вечером жди. Но это еще мелочь. Страшны наводнения, когда вода морская нагонным ветром заливала город, поднималась выше ординара, на три пяди, а то и на пять аршин. В Петропавловской крепости Фукшток стоит, еще императором Петром поставлено. И каждый день смотритель определяет уровень воды. Вот когда наводнение, тогда беда. И люди гивнут, и животные, и товары в лавках. Слухам из плетня Матвей не верил. В алхимию золота да многие пробовали, но пока без результата. Однако алхимия не обманка, потому как Матвей сам держал в руках и железо, и золото. И церковь имела клады икон в серебре и золоте. боголепность её Всё же по натуре любопытный человек. Вечером аптека для покупателей закрывалась. Перс спускался в подвал, начинал готовить порошки и микстуры. И решил Матвей понаблюдать за ним. Тихонько спустился по пологой лестнице до середины и сел на ступеньку. Лестница в сумерках его не видно. В подвале несколько масляных светильников горят. Все равно свет тусклый и воздух тяжелый от сгоревшего масла. Масло обычно использовалось льняное или конопляное, оно и в пищу шло, кашу сдобрить. Причем пель на масле не экономил, брал дорогое. Как-то раз Матвей не удержался, обмакнул хлебную горбушку, горшочек с маслом попробовал. Вкусно. Дома родители покупали что подешевле, а оно качеством похуже. Матвей сидел не шелохнувшись. Пель отвешивал на аптечных весах порошки, смешивал ингредиенты, заворачивал в пергаментную бумагу, а потом в бумажные пакетики. На пакетах писал фамилию заказчика. Со стороны обычная работа фармацевта или провизора. Матвею даже скучно стало. Сдать бы и уйти, но он ждал, когда Пель ходит по подвалу насчёт, чтобы шороха с лестницы не было слышно. если таковой случится. А потом интересное пошло, и ноги будто приросли к месту. Хозяин газовую горелку зажег, стал в колбе жидкость кипятить. Бурлила она, пар или дым из горловины шел. Перь подсыпать в колбу разные составы стал, понемногу, аккуратно, на кончике ножа. Жидкость цвет меняла, пока не стала зеленой. Пель пропустила жидкость через несколько слоёв хлопчатобумажной ткани. Ага, это уже понятно, Владимир, фильтр. Хозяин довольно похмыкал, даже вроде мелодии какой-то затянул, однако ни слуха, ни голоса, не это не наградил, Господь. Пель с переездом в Россию вероисповедания не сменил, католиком остался. И в церковь католическую ходил, что на большой конюшни была, и крестился не так, как православные. Матвей сам видел. Эль руки потёр, прошёл в дальний угол подвала, раздался щелчок, открылась дверца. Матвей так и застыл. Васштование потайной дверцы он и не подозревал. Впрочем, подвал он не осматривал тщательно, хотя несколько раз с него спускался, помогал хозяину сносить мешки с химикатами. Тусклый свет светильника стал удаляться, слабеть. Интересно, куда ход идёт. Не выдержал, спустился в подвал, к столу подошёл. На фильтре из белого ситца лежало несколько жёлтых крупинок. Неужели золото? Поверилось сразу. Наверно, алхимией разбогател, иначе откуда деньги на аптеку? Так ведь и соседний дом прикупил, имея в планах объединить его с аптекой. Теперь сам говорил какому-то незнакомцу, называя его господином архитектором. Хотелось с Матвею взять одну из крупинок да постерёгся, вдруг пель их посчитал. Со стороны дверцы послышался кашель. Матвей стрелой взлетела вверх по лестнице, оттуда в свою каморку. Уселся за стол, стал щёлкать костяшками на счётах. Через пару минут дверь открылась, заглянул Василий Васильевич. Ты ничего не слышал? В ответ рвался от чпок: ничего. Странно. — Наверное, показалось. Видимо, проверял Матвея. Пель был человеком-ученым, в отличие от подавляющего большинства владельцев аптек в квартале. Он был в числе первых выпускников Петербургской медико-хирургической академии. Кроме того, он периодически выезжал в Фатерланд, где знакомился с новинками фармацевтики, а позже Матвей стал подозревать, делился секретами алхимии. в эту ночь Матвей долго ему уснуть. Не давали покоя увиденные крупицы золота на фильтре. То, что их мало, ничего не значило. Если пель нашёл способ превращения металла в золото, то дальше сможет усовершенствовать способ, выйти на промышленные масштабы. Это же какие деньжищи можно заиметь. Но Матвей был человеком осторожным. Несмотря на юный возраст и язык за зубами держать умел, обовиденном даже родному отцу не говорил. Мог, правда, выпить и проболтаться приятелям, тогда в лучшем случае увольнение. Но Матвей опасался, что Пель может применить какие-нибудь заклинания, по Америке забить. Станешь дурачком или городским сумасшедшим. Не хотелось бы. Матвей был парнем любознателем. Однажды спросил Пери, что за буквы эти над входом в аптеку, вроде как не русские. Хозяин усмехнулся: "Латынь. Ora et labora молись и трудись". Никаких изречений или девизов на других зданиях Матвей не встречал. Да и откуда им быть, ежели размышлять? Ведь Пери был единственным в то время, кто имел из аптекарей академическое образование. Матвей хозяин уважал, ну и побаивался за вечерние ночные бдения во подвале. Хоть и страшно ему было, иногда он подглядывал с лестницы за хозяином. А как-то раз, когда пель по делам уехал из города на несколько дней, Матвей отважился вечером спуститься в подвал. Осмотрел стол, химикаты на нем в склянках, с мудреными названиями на латыни, которые прочитать сложно, но... Аска а уж сказать и подавно язык сломаешь. Но больше интересовало его, что же скрывается за тайной дверцей в стене. При помощи масляного светильника обнаружил дверцу, хотя она сливалась со стеной, как будто бы специально. Но сколько ни пытался открыть, вводя лезвие ножа в щель, ничего не получалось. Либо замок хитрый, а то ещё хуже, особое заклинание знать надо. Только у Матвея любопытство ещё сильнее стало. Сам по себе подвал место закрытое от посторонних, так ещё и дверца, которая, наверное, что за ней скрывается. Прошло полгода. Матвея оценили за старательность и усердие. Он стал помогать хозяину делать развеску порошков в подвале, изготовление таблеток. Работа скрупулезная, требующая точности, внимания и аккуратности, зато и жалование выше на целый рубль. И работа, половина дня в коморке с бумагами, вторая половина в подвале. Правда, его одежда пропахла лекарствами, как приходила домой мама морщила носа, как от тебя пахнет. И запах такой въедливый, что и стирка не вручала, запах становился слабей, но не исчезал. За да многие профессии имели запах: рыбаки или хлебопеки, парфюмер или кожемяки. Но зато Матвей приметил, как хозяин открывал дверь. Нажимал на что-то сбоку, дверца приоткрывалась. Правда, пель прикрывал телом тот рычажок. И когда хозяин снова на несколько дней уехал и Матвей остался в аптеке один, он отважился открыть дверь. Поднёс светильник к стене, а там пятно от руки. Рукой провёл и нащупал под пальцами выступ. Нажал, внутри щёлкнуло, дверца приоткрылась на палец. Потянул её на себя. Пламя светильника отклонилось в сторону дверцы. Стало быть есть ток воздуха где-то в глубине и имелся выход наружу. Тогда почему хозяин им не пользуется? Звоеющимся сердцем юноша осторожно двинулся вперёд. Коридор узкий, длинный, шагов 20 привёл в большой зал. Здесь ли потолок ещё был виден, то стены терялись в сурике. И вроде бы какое-то движение слышалось, шорохи. Страшно стало. Кто там в темноте? Остановился он в нерешительности. А в темноте слышны стык хлопки отчётливые. Какие бывают, когда крупные птицы, например, гусь, хлопают крыльями, разминаясь, готовясь к взлёту. Да какие могут быть птицы в подвале? И запаха нет. От птиц есть их много запах специфический. Матвей побоялся дальше идти. А если и птицы, какой в том криминал? Может быть, для себя выращивает к праздникам. Пятился задом, пока не добрался до дверцы. Захлопнув её, раздался щелчок. Уже наверху в комнате стал размышлять. Коле птицы хозяин должен их кормить хотя бы раз в сутки. Иван Матвей ни разу не видел, чтобы пель нёс зерно в подвал либо воду в ведре. Любому животному нужен солнечный свет, которого нет в подвале. И ещё непонятно, зачем такая таинственность. Почти все владельцы своих домов имеют в хозяйстве живость. У кого-то коров или лошадь, у кого-то других — куры. В центре города, в доходных домах, проживают чиновные люди, купцы, врачи и учителя. Люди городские, а на окраинах люди, перебравшиеся в город из деревень, привыкшие иметь птицу, скотину. Потом, уже через несколько дней, Матвей нашел объяснение. Наверное, проводят на птицах испытания новых лекарств. Не получится, так никто не узнает о провале. В аптеку и подвал стал захаживать старший сын хозяина Александра. Живо интересовался разными колбами, проверками их содержимым. Однако отец старшего сына в таинство профессии пока не посвящал. «Отучись в гимназии», — наставлял он Александр. А понравится формация, в академию пойдёшь, со временем займёшь моё место. Конечно, если есть прибыльное дело, почему бы не передать по наследству. Тем более хозяин дело расширял, надстроил здание до пяти этажей да ещё мансарду. Но больше всего Матвей удивлялся трубе, вытяжке из подвала. Такие трубы не редкость, подвалы многих домов имели похожие, но размерами скромнее. Пель даже назвал её башней. Она была сложена из кирпича, причём на каждом выписан номер от 0 до 9. Высокая, не меньше 15 аршин, да диаметр такой, что лошадь с телегой запросто вошли бы. Что занятно, труба тёплая на ощупь, хотя уже осень наступила. Работники аптеки в шутку и всерьез спрашивали Пеля, зачем кирпичи пронумерованные. Отшучивался, говорил, чтобы каменщики кирпич не крали. Так каменщики с работы с пустыми руками шли, а кирпич в карман не положишь. Пель снова по делам уехал на несколько дней в Германию. Обычно он возвращался с химикатами, которых в России не сыскать, а то и с новыми идеями, приспособлениями. И всё шло обычным порядком, только в один из вечеров Матвей вдруг отчётливо услышал запотайной дверцей шорохи, какой-то шум, хлопанье крыльев. Давненько он не заходил в таинственный коридор, и вот наконец решился. Знал уже, где рычажок, которым дверца открывается. Светильник прихватил, без него в подваре темно, ни зги не видно. Дверь распахнул, По коридору успел несколько шагов сделать, а навстречу чудище. Голова и тело льва, какие в скульптурах у многих дворцов подъезжат, так еще и крылья есть. Пытается чудище их расправить до да коридора узок, не получается. Цвет от светильника в глазах твари отражается зеленым, как у кошек, и ступает мягко, неслышно, как кошка. Matvey в ужасе попятился, едва не выронив светильник. Спиной к зิกзвяру по неповорачивался, помнил, что люди говорили: "Как повернёшься спиной, либо бежать надумаешь, так обязательно собака, волк либо медведь бросится". Хотелось повернуться и дать старикача, тем более морда у зверя не добрая. Вот и порок. Выскочил ни жив ни мёртв, дверь с силой захлопнулась щелчка. Дайтон, как зверь до зверя, пожелает одним ударом лапы выбьет. Надодышался, вытер липкий пот с лба. Так вот, каких твари держит в подвале пель. Матвей вроде бы где-то видел подобное, только на гравюрах или в виде скульптур. Начал припоминать и не мог вспомнить. До сих пор руки ноги мелко тряслись от испуга. Пошел наверх в кабинет хозяина. Там на стеллажах книги стоят, в том числе и энциклопедия. Название мудреное, не русское, но Пель как-то Матвеев говорил, что там собраны все знания, только очень коротко. Вытащил солидный фолиант, стал страницу листать, а там и рисунки занятные. И буквально в начале книги, потому как глаголь, Увидел картинку, точь-в-точь точь повторяющую увиденную тварь в подвале. Называлась она грифоном, а ниже приписка: мифическое чудовище, охраняющее потусторонние миры. Да какое оно мифическое, если Матвей его сам видел? Он от ужаса ещё не отошёл. Неужели хозяин по образу и подобию картин его создал? Так не черный ли мак он? Сказать никому нельзя, не поверят, а смеют. И хозяин выгонит, если до него разговоры дойдут. Жалко работу терять. Решил никому ни слова. Ой, как непрост хозяин, хотя с виду человек добродушный, солидный, да, видимо, двуличный. Знают ли домочадцы о его тайной стороне жизни? Как про грифонов прочитал, интересно стало, чем они питаются. Ну не людьми, не же, и для чего они перу? Сумасбродная мысль мелькнула: не летают ли на них по ночам, чтобы днём не видно было? Молчал. Однако так и подмывало хозяина спросить, когда он вернулся. В первые же выходные воскресенье Матвей сходил на завод у Нево-Маритуп церковь. а потом отправился к Банковскому мосту. Мост охраняли четыре больших грифона. Матвей хотел их поближе рассмотреть. Грифонов, насколько он знал, можно было посмотреть в трех местах города. У Банковского моста на набережной напротив Академии художеств и на фасаде дома на Маховой, где они держат балкон. Но на Маховой они высоко, на набережной не целиком, только передняя их часть, А на банковском мосту крупные и разглядеть со всех сторон можно. Пешком добираться далеко, но оно того стоит. Мост узкий, только для пешеходов. Да по нему все солидные господа идут, что вообще неудивительно. Как раз напротив моста казначейство. Долго кружился юмошек вокруг грифона. Вот они большие, тот, что в подвале вдвое меньше. Может быть, потому что не взрослый. Интерес Матвея заметил господин. Нравится. Неужто такие на самом деле есть? Делано, удивился Матвей. Но, наверное, с чего-то их желепили. А почему здесь стоят? Не знаешь? Грифоны считаются самыми надёжными хранителями золота, потому стоят около значайства. И как-то сразу сложилось в голове у Матвея алхимические занятия пера. Крупинки золота на фильтре и грифоны для охраны золота. Видимо, Пеле удалось добыть много золота, иначе зачем ему такие страшилища? Если золота хватит на колечко, то и грифон не нужен, можно на пальцы носить, либо продать ювелирам. Впрочем, это не его дело. Теперь он знал, что золота у Пеле есть и много. Хранится наверняка в подвале под охраной грозных тварей. Вполне понятно, что уважение к хозяину добавилось. Своими знаниями и упорным трудом он добился цели разбогатеть. Если труд не приносит дохода, чтобы жить сытно и одеваться хорошо, то этот труд раба за кусок хлеба, на бедовую повязку и навес над головой. Ничего колдовского в действиях пере нет. Только неясно, откуда грифоны взялись. или их из Африки привезли, где и львы водятся. Ведь Грифон — летающий лев, и какие-то прородители должны быть. Построив такие умозаключения, Матфей успокоился. Ни чернокнижник пели, ни злой колдун, а человек с мозгами. Не только уважение возросло к хозяину, но и гордость. Поделиться бы с кем-нибудь, да нельзя. Но обладание тайной своей исключительностью распирало грудь. Ещё пару недель прошло, жизнь шла своим чередом. Поздним вечером Матвей сидел в каморке, считал на счётах. Пель был в подвале. И вдруг странный шум за окном. Окно во двор выходило с парадной лицевой стороны здания, окна торгового зала аптеки. Распахнул окно Матвей, благо тепло Шум сверху раздавался. Высунулся, едва не по пояс голову повернул. Ой, да что же это творится? Из вентиляционной трубы грифоны вылетают, зависают над трубой, крыльями хлопают, издают то ли низкий рев, то ли стон. Да много их с десяток, крупные, как на Банковском мосту. Угадал скульптор с видом и размерами, А может, в натуре видел? Как-то разом грифоны выстрелились цепочкой и улетели. Питерские дворы, они как колодцы. Здание к зданию примыкает, и любой шум эхом отдается усиливается. Потому наблюдал грифонов не только Матвей, но и другие жители. Тоже из окон высунулись, наблюдая невиданное доселе зрелище, и громко делились впечатлениями, размахивая руками. Матвей подумал, завтра слухи и байки по городу пойдут. Призоприесть хозяина? Него. Пусть сам разбирается. Он их привёз в подвал, а может и создал, он пусть и отвечает. Лучше сделать вид, что ничего не слышал и не видел. Но всё же массовое появление летающих тварей имело последствия. Жители окрестных домов заявили в полицию о непотребствах. И уже через день в аптеку заявился усатый и дородный пристав. Сопел тяжело, откнул пальцем Матвея. Кто такой? Помощник фармацевта. Давно работаешь в аптеке? Уже 2 года. Ничего подозрительного не замечал? Это вы про кого? Про хозяина. Учёный человек, мухи не обидит. Соседи жалуются, вроде второго дня летало что-то. Э, простите, птиц не держим. «Да как вы, птицы! Непонятное что-то!» «Не наблюдал. Да вы с хозяином поговорите. Хотите, я позову?» «Непременно!» Матвей спустился по лестнице в подвал. «Какой-то чин из полиции пришел, вас требуют. Говорит, соседи жалуются, какие-то твари из вентиляционной трубы аптеки вылетают». «Да-а-а!» — удивился Пик. Поднялся наверх, как был. В белом халате, на рукавах и животе пятна от химикатов, и запах специфический исходит от одежды. За ним Матвей. Приисток повторил претензию. Пельз засмеялся. Пройдёмте по аптеке, все помещения без утайки покажу. И провёл. Но подвальное помещение за потайной дверцей не показал. Ну и где здесь по месяцу тварим? И клеток нет. для убедительности Пель развёл руками. Пристав снял фуражку, платком вытер потевшую лысину. Но я жалобчиком задам оболгать почтенного человека. Пель знал, как обращаться с полицией. В руку пристава сунул монету. Пристав кашнул, многогодарствуя внагелии этом и ушёл. Всё же Пелю следовало вести себя осторожнее. А во всех у них дворов, колодцев знает, не ему подсказывать. Несколько недель была тишина. Не слышалось хлопанья крыльев, не было видно над вентиляционной трубой летающих тварей. Матвей подумал, что хозяин либо вывел грифонов за город в укромное место, либо вовсе избавился от них. Ошибся. А после раздумий решил, что всё правильно сделал. Если есть золото, полученное алхимией, зачем убирать его верных хранителей? И все же в один из вечеров, когда хозяин уехал из города, любопытный юноша снова проник за тайную дверцу. И пожалел потом. Стоило пройти по коридору, как навстречу вышли сразу два грифона, огромные, размером почти такие же, как у банковского моста. завернулись к Матвею. Он замер в испуге, мысленно себя ругая: "Зачем попёрся в коридор, в котором уже встречался с тварью?" Эти двое, что приближались, тоже были грозного вида. Тихо рычали, двигались медленно, пригнув головы. Подошли вплотную и обнюхали Матвея, но не тронули. Вернулись на несколько аршин и улеглись поперёк коридора. преграждая путь. Наверняка их сбил запах, исходящий от Матвея, и его одежда пахла химикатами, как и у пили. А для животных запах не последнее дело. Постоял несколько минут, пока обрёл возможность двигаться. У грифонов в пасти огромные головы целиком откусить могут. Лапы могучие с когтями каждый размером спалец разодрать могут за просто. Опятился медленно Матвей. Грифоны глаз с него не сводят. Вот светохад фонаря глаза зелёным светятся. Страшно. Несколько минут до двери добирался, хотя идти десяток шагов. Только когда дверь за собой закрыл, вздохнул полной грудью и от внезапно нахлынувшей слабости уселся на пол. Светильник ещё погорел немного и погас. Матвей посчитал повезло. А если бы масло закончилось в коридоре? У грифонов тело львиное, выходят они из породы кошачьих, а те в темноте видят хорошо. Зачем его туда понесло? Нет, такие переживания не для него. А все молодость, толкающая на поступки безрассудные. Вот и через пару недель, когда шею заломило от карпения над бумагами, вышел Матвей во двор размяться. Руками шею размял, голову то в лево, то вправо наклонил, покрутил, посмотрел вверх. Вот для чего эти цифры на трубе? Весём не по порядку идут, на каждом кирпиче набор цифр. Прочитал вслух то в том порядке, который видел. Так, отчего делать? И зачем хозяин тратил время, краску, чтобы наморивать неужели для того, чтобы точно посчитать? скажем, узнать, не украл ли подрядчик. Не, не то. Никто кирпичи поштучно не считает, всё равно есть бой. А ещё каменчики сами колют целые кирпичи наполовинки. Сделал несколько шагов в сторону, отсюда другие цифербёды. И их прочёл шевеля губами слово. Потом повторил то же наоборот и испугался. Всё вокруг зыбким стало. Башня исказилась, сказал, что упадёт сейчас. Матвей в испуге голову руками прикрыл и с груди едва крик не вырвался. Но ничего не упало, не рухнуло. Вновь открыл глаза. Диво дивное. Двор тот же, а башни нет, этой трубы кирпичной. Да как же так? Была она, никто не мог украсть так быстро, да и следы бы остались хотя бы в фундаменте. Но здание аптеки на месте. Или уже от химикатов голова кругом идет, потому что надышался парами всяких кислот. Вышел через арку на улицу на тротуар. И здесь изменения. Выглядит улица так, как он помнил ее десять лет назад. Но что смутило, так это люди. Какие-то полупрозрачные. А кроме того, идут без звука. Не стучат каблуки об булыжную мостовую, А кто и говорит с попутчиком, так не слышно ничего. Будто бы в уши ватные пробки кто вставил. Матвей даже пальцем в правое ухо ткнул вдруг, на самом деле ватная пробка. Не ощутёл ничего. К нему один господин подошёл, говорит что-то. Рот открывается, а звука ни от слов не слышно. Матвей плечами пожал, господин рукой махнул и дальше пошёл. Матвей его взглядом проводил и в ужас пришел. У господина из спины нож торчит, вернее, одна рукоять, клинок в теле. А крови нет. Не может человек с ножом в спине ходить, разговаривать. Кровью бы и зашел, упал и умер. Присмотрелся к другим и оцепенел. У женщины веревочная петля на шее, как о своем убийце повешенной. У мужика, по виду мастерового, топор застрял лезвием в голове. И никто друг на друга внимания не обращает. Какой-то сумасшедший дом. Потом пришла догадка: нет их, никого нет, просто он отравился химикатами, и всё это лишь галлюцинации. Стоит подышать свежим воздухом, и всё пройдёт. Но всё естество его было светинием. Матвей вернулся во двор. Не циферки ли на трубе, причина его видений самозбродных? А трубы и нет вовсе, как и циферок. Стал припоминать. Хорошо, что память хорошая, мозг излишней информации не загружен. Вспомнил комбинацию цифр, произнес слух, моргнул и оказался на том же дворе, но уже годы спустя. Вот и труба на месте, и циферки. Что это было? «На вождение? Или каким-то образом он перенесся на много лет в прошлое?» После раздумий этот вариант отверг. Пускай на десять, двадцать, да хоть на тридцать лет назад. Но тогда люди ведь не расхаживали с ножами в спинах или топорами в головах. Выходит, попал в мир мертвых, причем умерших не своей смертью, а насильственной. Мурашки по коже пробежали. И уже ряды цифры именно для этого написал перст со всенарочно. Грифоны, цифры. Всё же не человек хозяин на колду. Несколько недель Матвей ходил под сильным впечатлением, кому ещё дано видеть загробный мир. Может, он не те цифры заучил. Ведь не зря на трубе их много. И когда перь писал цифры наверняка знал, что они означают. Как же в ответь сразу не догадался. Набор цифр это же своеобразный адрес, куда попадёшь, если произнесёшь нужную комбинацию. И вернулся он удачно, вспомнив цифры. В выходные, воскресенье, когда аптека закрыта, как и другие заведения, потому как в воскресенье работать грешно. Господь сам отдыхал на седьмой день сотворения мира и людям завещал Самый хороший опыт неудачный, если человек склонен проанализировать неудачу и сделать выводы. Таких слов Мадвей не знал, но поступил правильно. Просто вышел во двор с листком бумаги и карандашом и переписал все цифры. В убавине шевелил и цифр не произносил. Помнил, чем это кончилось. Да ещё повезло, что цифры запомнил и смог вернуться. И сейчас он поймал себя на мысли, что хочет испытать это снова. Кто из людей побывал по ту стороне мира и вернулся, тот -то. а будет что позже своим детям рассказать, потому как каждый мужчина жениться должен, детишек народить, продолжить род. Иначе пустоцветом проживёт. Не зря в Библии написано: "Плодитесь и размножайтесь". Все записанные цифры проверил, ошибка чревата серьезными последствиями. Бумажку с цифрами спрятал, сложив листок несколько раз в тайничок в коморке. Был под подоконником у него тайник, куда небольшая книга по размеру войдет, а уж листы, бумаги и подавно. Тайничок он обнаружил случайно, когда стол отодвигал. Вероятно, его соорудил кто-то из бывших работников, причем не сотрудников пеля, И вы Матвей устроился на работу в числе первых. Прятать тайник до поры было нечего, а сегодня он пригодился. Я лежал там листок с записями почти месяц. Во-первых, потому что боязно было, а ну как снова попадёшь в мир убеждённых. При одном воспоминании об этом дурно становилось. А во-вторых, выжидал, пока хозяин уедет по делам. Наконец, Пель уехал в Москву на 3 дня. Матвей дождался, пока сотрудники после работы разойдутся. Из стоиника вытащил бумагу, карандашом обвёл первую строчечку, чтобы ничего не перепутать. Вышел через чёрный ход во двор. Цифры можно было и в аптеке прочитать, но подействует ли? У вентиляционной трубы постоял, и боязно цифры читать, и хочется посмотреть. Как в иных землях жизнь утекает. На бумажке цифры прочёл. В лицо ветер дунул. Матвей глаза прикрыл от пыли, почувствовал яркий свет даже среди прикрытые веки. Открыл глаза и замер. Вокруг улицы город, но не Санкт-Петербург, и город не русский. На домах красные черепичные крыши, окна узкие, стрельчатые. Сами улицы не прямые, как в его городе, а изгибаются, и шириной только одной карете проехать. Да и не это главное, а одежды, да речи наземная. Мимо два господина прошли беседы друг с другом. Язык чужой, но, что странно, Матвей все понимал. Хоть бы узнать, в каком он городе и в какой стране. Огорчился, что денег с собой нет. Обедал давно, сейчас в животе урчало, хотелось кушать. Один никак не подумал, сейчас бы пригодилась пара монет. Примысль оденкак засмеялся. Ну да, встал бы он из кармана медики, а кому они в чужой стране нужны? Но однако вопрос решился быстро. К дому на первом этаже, которого помещала торговая лавка, подъехала подвода. Ездовой слез, махнул Матвею рукой. На подводе, прикрытые дерюшкой, лежали рулоны тканей. Шёлк, хлопок, шерсть разных расцветов. Неси в лавку, указал издовый. Дело непыльное, но уролы она тяжёлые. Пока всё перенёс, вспотел. Но зато получил от издового, вероятно, владельца лавки три местных медика. Много это или мало, не знал. Но решал и решил искать трапезную или харчевню. Неважно, как её называют, другое дело хватит ли денег сытно покушать. А еще забота была, где ночевать. Судя по положению солнца, дело идет к вечеру. Что это за страна, какую религию почитает государство? На мусульманскую не похоже, больше на Голландию, какой Матвей себе ее представлял по гравюрам в старых книгах. У Пеля в служебном кабинете две стены и занимают книги. На одной стене все про химию, алхимию. На стеллажах другое жизнеописание людей и разных народов, их привычки, а ещё энциклопедии, справочники. Иной раз Матвей брал почитать после дозволения хозяина. Не позволял петь прикасаться только к древним манускриптам по алхимии, уж вольно они ветхие. Писаны тушью на пергаменте, но за века поистрели. В наверниках хранились не в лучших условиях и пережили своих хозяев. Но запретный плод сладокий, когда хозяина не было в аптеке, Матвей почитывал их. Ристал бережно, осторожно, памятуя о стройности. А только ума не хватало осилить знаки и термины, потому как писано на латыни и других непонятных языках. Как-то раз Пьер указал на один кулянт. А одиночего на рат писал мудрец: "Я золотом заплатил по весу". Матвей замучился. Когда пели не было, прикинул книгу на руке, да фунта два с половиной будет. Для него отдать за книгу столько золота, расточительство необоснованное. Хотя, как позже выяснилось, алхимия дала свои плоды, пель получил золото. Вот только как? Химическим путем из минералов или создав пилософский камень? Неизвестно. Корчевня оказалась за углом. Народу пока было немного. На Матвея глянули и потеряли интерес. Сразу видно, что беден, не сорвешь с такого в игре в кости, в карте. Матвей увидел в оловянной миске у обедающего человека тушеные бобы с кусками мяса. Выглядело блюдо аппетитно и пахло восхитительно. Матвей показал пальцем. Мне тоже такие. Слова сами сложились в предложении. Уселся за свободный столик. Одежда он отличался от местных, но море недалеко, он чувствовал его солоноватый запах, и его сочли либо моряком-иностранцем, либо путешественником-камевояжером. Поевший, посидел немного, потом протянул хозяину заведения на ладони три медика. Хозяин забрал два, кивнул, дескать, в расчете. Матвей вышел на улицу. Ну, хоть бы таблички на домах были с указанием улиц, как в Петербурге. По ним можно понять, на каком языке, стало быть, в какую страну попал. Начал разглядывать оставшийся медяк. Он старый оказался, надписи едва видны, и только цифра пять проглядывается. Пять чего? Франков, эры, фенингов. Кроме рублей знал он несколько валют европейских, да и то потому, что Петербург, город портовый, Торговые корабли и в гавани стоят, и в Неву заходят, у стрелки Васильевского острова, где мы-то ли товар проверяют. Биржа там и таможня. А впрочем, большой разницы для него нет. В любой стране деньги нужны, для этого работать надо. А кто возьмет помощника аптекаря, коли он языка не знает? Конечно, можно вернуться в свое время, произнеся набор цифр, только какой толк? Интересно поглядеть, как люди живут. увидеть и узнать для себя новое. Если же и день гусши бить чудесным образом, так вообще здорово будет. Всем хороша аптекарь Пель, но жалование скромное. Но Коля поразмыслить Матвей многому научился, основы профессии познал. И сейчас у него уровень помощника, подсобника, что немного выше ученика подмастерья. Много такие не зарабатывают. В академию поступить, уровень знаний не тот. Надо окончить реальное училище, либо полный курс школы, выдержать вступительные экзамены, да и содержать студенту-отуса несколько лет отец не сможет, семья небогатая. И каждая копейка, что Матвей зарабатывает, в общий котёл идёт. А уже возраст. А семье надо думать, только на какие деньги её содержать. Замужняя баба домашним хозяйством должна заниматься: стирать, похлёбку варить, детей ему разумучить, когда появится, а муж семью обеспечивать. Так что пока о семье думать рано, не сможет Матвею содержать. А вот Владимир, приятель его с малой подячческой, уже сватал заслаг прилесницы, в при том как папенька его купец. Правда, третий гильдии, ниже только торговые крестьяне. Но доход солиднее, чем у семьи Матвея. Не завидовал Матвей. Надеялся сам в люди выбиться. Все же работа у него не пыльная, мешки не таскает, молотом на заводе весь день не стучит, поднаберется опыта и свою аптеку откроет, дай Бог. Вспомнив о Боге, он перекрестился. Прохожий посмотрел на него странно, но ни слова не сказал. Матвей решил больше прилюдно не креститься, пока не узнает, какое вероисповедание у местных. Решил выйти к морю, а там определиться, где порт. Направился направился против ветра на запах моря. Море пахнет солью, водорослями, йодом. Запах сложный, невозможно разложить его на составляющие. На берегу виднелась небольшая рыбацкая деревушка. Люди суетились и толпились на берегу. На кольях висели рыболовные сети. Еще несколько лодок, причем с мачтами под косы и паруса, болтались на легкой воде у деревянного низкого причала, уходившего на сотню аршин от берега в море. Справа, в версте, Матвей определил порт, потому как виднелись парусные суда, туда и направился. В порту всегда найдется разовая работа, что-то выгрузить, перенести. Выплаты небольшие, но сразу. При приближении оказалось, что все суда торговые, пузатые. Морские и военные корабли и корпус имели узкий для быстроты хода, а в бортах встроены порты для пушек. Как всегда, в порту царила суета. По трапам скатывали бочки, несли тюки тканей, тащили ящики. Перекрикивались грузчики, ругались непотребной броню воцмана и шкиплей. Эти жали подъезжали подводы, на которые грузили прибывший товар. Купцу не выгодно, когда простаивает судно. Быстро выгрузили, развесли по лавкам, и сразу, освободившись от рём, уже закатывают или опускают ручной левёткой другой груз. Если порт умолкает, то только с наступлением темноты. На подошедшего к причалу Матвея никто не обращал внимания. Матвей спросил проходящего мимо моряка, где можно найти работу. Моряк был не из рядовых: высокие кожаные сапоги с отворотами, куртка из буйволиной кожи, которая не пропускает воду, на голове широкополая кожаная шляпа. Морякан с большой рыжей бородой, во рту трубка. "Ступай за мной", пробурчал моряк. Он оказался шкипером одного из судов. Помогай выкатывать бочки с маслом. Бочки из трюма по наклонному трапу выкатывали на палубу, затем по другому трапу скатывали на берег, придерживая веревкой. Бочки большие и по полсотни ведер тяжелые. Если бочку не удержать, покатиться, наберет скорость, и ежели не успеет отскочить работник, так с ног собьет, ребра преломает, а то и вовсе жизни лишит. Работы Матвей не боялся. Был парнем физически сильным, выносливым, но к концу разгрузки вспотел, устал, пальцы рук мелко тряслись от напряжения. Но зато получил от шкипера пять медикол. Солнце уже краешком диска к оснулось воды. Ещё немного и стемнеет, надо искать ночлег. При любом порте города всегда ночлежки, если любой вкус. подороже, получше и подешевле, а то и топчан предоставит в общей комнате на 20 человек. Матфей заплатил за топчан одну монету. Вещей при себе у него не было, украсть ничего не могли, но ночлежка давала укрытие от ветрой и сырости. Снимали места люди, желавшие подработать в порту, не имевшие постоянной работы, зачастую не имевшие семьи, выпивающие. Ещё ни дно, ни вродяги, но близко. Матвею нравы здесьшние не по душе. До полуночи проходили разборки, ссоры среди пьяных мужчин. Спать всем мешали, пока не встал здоровяк. Двумя ударами больших кулаков подправил спорщиков в нокаут и грозно сказал: "Будет стоило ещё мешать отдыху, отправлю на корм рыбам". И, видимо, Крутойн раз здоровяка знали, я слушаться не посмели. Наступила желанная тишина, а вскоре и храп мужских глоток. Утром те, кто перебрал вчера с выпивкой, трясли головами, рожи помятые, глаза залипли. Матвей отправился в харчевню по соседству. Привык с утра завтракать. В меню жареная на вертеле рыба, лепёшки, вино. Сейчас бы горячего чая. ветёрок, да яблоко. Горогие маманька делала просто восхитительные. Но пришлось довольствоваться рыбой. Мелкая, кослявая, но вкусная и дешёвая. Рыба, две лепёшки, глиняная кружка вина обошлось всё в одну монету. Матвей уселся на лавку под лехаршевней. Надо решать, что делать. Искать крупный город, здесь аптека. Или бы ещё день-два провотировать. чтобы деньжата были. Вопрос решился в одном главели. На припортовую площадьи остановилась карета. Кучер пристал на козлах. Есть два места до Парижа. Но кто же не слышал о Париже, не мечтал там побывать. Матвей подошёл к кучеру. Один деньги вперёд. Матвей достал монеты, раскрыл ладонь, показал. Кучер рассмеялся. Этого хватит на несколько дней, отступай прочь. Пассажиров в кучер не нашёл. Может, они и были, но ну, как Матвей без денегные. Однако юноша далеко не отходил. На запятках кареты была площадка для вещей пассажиров, коробок, сундуков, баулок. И когда карета тронулась, он успел заскочить на грузовую площадку. Присёд и из-под колёс пыль летит, зато едет. По пути делали две остановки, чтобы дать отдых лошадям, а пассажирам размять ноги, перекусить в придорожной харчевне. Матвей соскакивал, отходил в сторону, стараясь не попадаться на глаза кучеводу. К вечеру добрались до города. Матвей был разочарован. Город не так велик и величествен, как представлял он. Расположен на холмах, вдоль реки. Это какой же год наине? И кто правит? Впрочем, это уже второстепенно. Сейчас надо поесть и переночевать. Хорчевня нашлась быстро. На улице полно вывесок, и читать их не надо, потому как нарисованы рыбы на блюде, либо куриная тушка на вертеле. Поел на последние деньги и поврел по улице, отыскивая аптеку. Надеялся наняться, приложить приобретенные знания. А нет вывесок. Наверное, находится в другом месте, решил Матвей. Смеркалось. Надвигались тучи, грозя дождем. Надо искать укрытие. Матвей приметил нищего, пошел за ним. А тот за угол свернул и спустился под мост. Сразу под мостом находилось излюбленное место клошаров, как называли бездомных. Сверху каменная проезжая часть защищала от дождя. Нищий там оказался не один, с ним было человек пять. Горел небольшой костер. над которым висел котелок Буль-Коловарева. На Матвея покосились, но не прогнали и не расспрашивали. Коль пришел человек под мост, стало быть, допекло, ночевать негде. Матвей устроился подальше от воды, жестко, да еще проезжающие по мосту кареты громыхают колесами, а лошади стучат под колни, шумно. В полуночи движение стихло, усталость взяла свое, и Матвей заснул. Проснулся он отдохнувшим. Умылся в реке, чем немало удивил Клошаров, вывел пыльную одежду. Быть похожим на Клошарова не хотелось, иначе на работу не возьмут. Город просыпался рано. Когда проходил мимо пекарни, ощущал запах свежевыпеченного хлеба. Стало быть, пекари встали ещё глубокой ночью, замесили тесто. Разожгли печь и потом выпекали хлеб, чтобы утром горожане могли его купить. От запаха свежей выпечки рот наполнился слюной, желудки засосало. Наверное, стоило искать разовую подработку, чтобы заработать немного и покушать, а на сытые брюхо уже аптеку искать. Повернул к реке. Город большой, сено в море впадает, значит, где-то должен быть порт. Многие товары проще и безопаснее перевозить судами, чем на подводах. Франция не Римская империя, и мощёных дорог, как и улиц в городе, не так много. Дороги Рима построены рабами, коех было и множество с покоренных земель. Строили качественно, многие сохранились до наших дней. Вместо портов вдоль берегов Сены было несколько причалов, где стояли корабли и шла погрузка, разгрузка. Матвей подходил и спрашивал, не нужен ли работник. В одном месте отказ, на следующем причале тоже. К третьему подошёл. Грузчики выносят из трюмов тюки с хлопком. Подумалось, из Египта груз. Молодой человек подошёл к борту судна, где у сходни стоял капитан или его помощник. Обычно в судном командовал владелец, но были и нанятые и кормчие. Если владелец был богат и имел несколько судов. Спросил, не нужен ли работник. И был грубо послан. Ну, сказал бы, не требуется. Матвей из простых людей слышал выражения похлеще. Русский язык в матерных выражениях значительно ярче, сильнее и образнее любого иностранного. Но если бы за дело ругали, а то за невинный вопрос. Matveya videl, chto on vida ne podal, povernulsya ukhodit'. Da vsyo zhe Gospod vidit vsyo, i kara prishla mgnovenno. Shkiper, eto byl on, povernulsya k gruzchikom ryakhnul: "Shaviretes' v kanale!" Sudno v eto vremya kochnulo, grubiyan ne ustoyal, upal s paluby na prichal. Vysota nebol'shaya, metra poltara-dva, no upal ne udachno, zavopil ot boli. Shtanina krov'yu okrasilas'. Грузчики замерли. Матвей сначала хотел уйти, он не врач и даже не фармацевт, только помощник. Да и зачем помогать тому, кто обидел незаслуженно? Грузчики принялись обсуждать, что предпринять. Собрались в кружок, загалдели. Матвей все же решился помочь. Вернулся по причалу к сходням, осторожно задрал брючину. О, мышцы и кожа порваны, из раны торчит кость. вид жуткий подошедшие грузчики сразу отошли в сторону открытый перелом дело серьёзное надо транспортировать его к врачу эй кто-нибудь подгоните телегу двое грузчиков пошли до ближайшей улицы чтобы остановить возчика с подводой на судне есть команда может найдётся чистая тряпка для перевязки один из грузчиков сбежал на судно и направился к кормовой надстройке. Оттуда вышел уже вдвоём с саривным господином. Увидев вблизи перелом, господин Охрул Франсуа, как же ты неосторожно. Месье, прекратите причитать. Нужна чистая тряпица и две маленькие дощечки. Матвей видел, как оказывают помощь при переломах. Петерские зимы промозглые, снег ночью выпадет, а утром влажный ветер с залива подольёт. И гололед случается. Народ падает, руки-ноги ломает. И в первую очередь свидетели пришествия помогают пострадавшему зайти в аптеку. Хм, можно подумать, это лечебница, больница, святой Магдалины. И за зиму такие казусы не раз и не два случались. Поэтому пель держал узкие чистые полосы хлопчатой ткани для перевязок до щечки. Первым делом обездвижить обломки надо. Потом на подводи или сонях вести пострадавшего к доктору. Поскольку Матвей Пелю в этих случаях помогал, порядок действий знал и сейчас не растерялся. Капитан или владелец судна принёс из каюты всё, что требовалось. Матвей ловко перевязал, потом прибинтовал дощечки к месту перелома. Хм, ловко у тебя получается, заметил капитан. Лекарь, фармацевт. повысил себя в должности Матвею. "А идёшь ко мне на судно?" предложил капитан. "А на каких условиях?" "Проживание на судне в отдельной каюте, еда как у всех у всей команды, и 2 ливра в неделю жалования". Откуда Матвею было знать реальную стоимость денег? Много это или мало? Не даёт ли хозяин слишком малую цену или нужно поторговаться? Решил согласиться. А дальше видно будет. К юному угловой согласен. Но вот и славно. А сейчас сопроводимой его помощника к лекурю, вот деньги. Капитан передал мешочек с деньгами. Уже и подвода подъехала. Грузчики осторожно погрузили шкипера на телегу. Матвей уселся за извозчиком. Капитан спросил извозчика: "Знаешь улицу Святого Франциска?" Извозчик кивнул. "Езжай туда, увидишь вывеску с чашей и змеёй". "Пьяная змея?" удивился извозчик. Я понял, кивнул Матвей, едем. То ли слоп по телеге на полызном и совой очень сильно. Что делать? Если рес 40 дележансам придумали 2 века спустя.